высота которых превышает 3500 метров. Мне сообщили, что в районе этого озера произошли огромные оползни, и мы с моим другом, геологом-серважаном, решили осмотреть их на месте. Серважан, уже шесть лет колесивший по Южной Америке, один остался со мной, ибо два других наших спутника вернулись к своей работе в Сантьяго. Вертолет военно-воздушных сил Совершавший свой очередной рейс, взял нас с собой и по дороге доставил в селение Пангипульи, расположенное у западной оконечности озера того же названия. Высадив нас, вертолет с обычным жужжанием поднялся и улетел, а мы остались в центре окружившей нас густой толпы мужчин, женщин и детей, сбежавшихся посмотреть, что принесла им эта шумная стрекоза. Тот, кто доставлен к месту назначения вертолетом, может быть принят населением за важную персону. Но когда эту персону покидают среди груды сваленного багажа на леденящем и пронизывающем зимнем ветру андийских кардильев, Пуэльче и ни одно официальное лицо, никакая организация не проявляет к ней интереса, тогда она за несколько минут не сводится до уровня бродяги. Удовлетворив свое любопытство толпа рассеялась, и мы оказались совершенно одни на ветреном перекрестке большого поселка, по виду напоминающего испанские селения. Наша задача заключалась в том, чтобы добраться до противоположного конца озера в 30 километрах к востоку, где река Нильтуме впадает в Пунгипулье, и где начинается зона самых мощных оползней. Военным властям, несомненно, надоело катать на самолетах каких-то чудаков, теряющих многие часы на поиски трещин в грунте, в то время как другие зарубежные посетители довольствовались эффектным зрелищем разрушений в городах и на побережье. Нам заявили, что самолеты и вертолеты, оказавшиеся столь полезными для нас на юге, больше не могут быть предоставлены в наше распоряжение. Предлог «Операция Риньюэ», вокруг которой тогда была поднята невообразимая шумиха. Мне всегда казалось, что о Риньюэ так много говорилось и в печати, и по радио, и в официальных выступлениях только за тем, чтобы поменьше говорить о распределении фондов помощи и о сотнях тысяч более мелких проблем, о маленьких людях, об обнищании всего населения. Такой метод нередко применяется в политике, когда маленькие скандалы – умелые и искусно раздутые, зачастую помогают замести следы больших. Доставив нас в Пангипулье, под предлогом необходимости остановки вертолета по пути, власти сделали нам последнюю уступку. Чтобы попасть на ту сторону озера, нам следовало рассчитывать уже только на собственные силы. Все дороги, перерезанные оползнями, Стали совершенно недоступными не только для машин, но и для лошадей. А поднявшийся яростно завывающий резкий ветер исключал всякую возможность воспользоваться водным путем. В нашем распоряжении было всего три дня. Два из них ушли на решение транспортной проблемы, но на третий мы уже наконец летели к цели. Каждый из нас оказался пассажиром миниатюрного двухместного самолета. Пилотировали их два местных парня, сын мельника и сын крупного фермера. В этих необъятных просторах, где дорог очень мало, да и те в большинстве случаев скверные, частные самолеты имеют такое значение, которое даже не снилось нашей старушке Европе. Но заниматься геологическими вопросами во время полета такой эскадрильи не рекомендуется. Если хочешь обратить внимание летящего рядом коллеги на что-либо интересное, то тебе не удастся этого добиться даже посредством сильной жестикуляции. Весь полет проходит в постоянной тревоге. Крохотный зеленый монопланчик легко теряется из виду, когда пролетает над кудрявой зеленью огромных лесов или проскальзывает через извилистые лабиринты глубоких долин, или когда кружит по спирали вокруг обширных вулканических конусов, таких как Шучуенко или Вильярийка. Поползни, которые нам удалось увидеть с высоты полета самолета, были грандиозными. Особенно запомнился мне один из них. Обрушился целый склон горы, уничтожил проходившую подножия дорогу и перегородил бухту озера,